Глава восьмая. «Разбуди меня изнутри». Алиса дрожала и зажмуривалась. Но не от быстрой езды, колыхаясь на спине лошади впереди Клода, ощущала, как сердце в груди подскакивало еще сильнее. Рука господина, который удерживал ее за талию, словно прожигала кожу. Заметив дым, господин без лишних слов потащил ее к Твеллу. Они оставили у реки и гитару, и привязанную Розамонду, и все еще горящий костер. Сердце сжималось при мысли, что разгорится пожар, и вредная кусачая лошадь может пострадать. Кажется, Алиса привязалась к животному, и это тоже доставляло беспокойство. Нельзя ни к чему привязываться, будь то кой, собака или человек. Она скоро исчезнет из этого мира. Во всяком случае, будет отчаянно пытаться это сделать. В замке царила паника. Люди беспорядочно метались в дыму, раздавались крики, испуганное ржание лошадей. Звук льющейся воды, треск и шипение. Клод позволил Алисе соскользнуть с коня и растворился в думу. А она, прижимая ко рту руку, растерянно осматривалась. Глаза сразу заслезились. Кашель разрывал легкие. Мимо пробежал человек, обеими руками таща ведро. Через пару секунд исчез в черной муте, оставив после себя дорожку из мокрых клякс. Алиса двинулась следом, как кто-то схватил руку. Обернувшись, увидела до нельзя мрачное лицо Тео. «Ты в порядке?» – сурово спросил он. Алиса кивнула, недоумевая. «Почему он так зло об этом спрашивает?» Конюх потащил за собой, и до нее донеслось его ворчание. «Да что с тобой происходит?» «Как увидел, сразу понял, что стоит ждать неприятностей. И почему тебе на месте не сидится? Говорил же, что могу все просто решить. Но нет, ты же не ищешь легких путей». Алиса смотрела на его широкую спину, совершенно не понимая, что происходит. Тео увлек её в конюшню. Вокруг испуганно ржали лошади. Под ногами вертелся и поскуливал Рей. Но конюх ни на кого не обращал внимания. Втащил Алису по лестнице, затолкнул в комнату и силой, захлопнув дверь, рявкнул Что ты творишь? — прижав Алису к стене, прошипел. — Зачем ты рассказала господину легенду? Она испуганно замерла, не отрывая взгляда от его глаз а по спине медленно спускалась ледяная волна. Сейчас радужка приобрела ярко-алый цвет, а зрачок стал вертикальным. И это не отблеск пламени, не воображение. Это реальность. Ноги стали ватными. Во рту пересохло. Кто он? Что это такое? Не в силах выдавить ни слова, смотрела в жуткие глаза монстра. А в голове крутились страшные кадры из фильмов про вампиров. Тео выдохнул, словно пытаясь взять себя в руки. Но губы его все еще дрожали, а кровавый взгляд буравил ее. Вдруг он склонился к шее Алисы, прижимаясь теплыми губами, и она, невольно скрипнув зажмурилась в ожидании боли от клыков. Ощутив, как она задрожала Тео замер и очень медленно отстранился. Что? — тихо произнес он. В голосе конюха прозвучало столько боли, что Алиса растерянно моргнула. Тео прошептал. — Тебе... «Неприятные мои прикосновения!» Он опустил руки, но не отрывал от ее лица настороженного взгляда. Губы его скривила горькая усмешка. «А на него смотришь с таким восторгом! Я думал, что это часть твоего плана, но, похоже, мое истинное лицо тебе нравится намного меньше, чем смазливая физиономия светлого господина». Алиса с изумлением проследила за прозрачной каплей которая скользнула по шраму на его лице. Тео медленно опустился на колени и порывисто обнял Алису за бедра. Уткнулся ей в живот лицом. — Не отворачивайся от меня! — услышала она его глухой голос. — Ты же обещала! Алиса посмотрела на его макушку, подрагивающие плечи. А по спине то и дело пробегали мурашки. Что происходит? Осторожно прикоснулась к его голове. Несмело провела по густым волосам, и он замер, принимая ее ласку. Поднял лицо и, пронзив ее пронзительным взглядом снизу вверх, решительно прорычал «Не отдам тебя! Ни за что!» Скривился, а Алиса застыла на месте, кожу на голове стянуло льдом. Глядя в алые, словно объятые пламенем глаза, он вдруг вспомнил что такой же взгляд видела в первый день своего пребывания в этом сумасшедшем мире. Только вот не у человека. «Сис — Сис? — хрипло спросила она. И конюк улыбнулся так, что у нее подкосились ноги. Алиса сползла в его объятия и, усевшись, пробормотала. Безумие! Неужели легенда о драконе? Жуткая сказочка, которую она рассказала Клоду у костра? Правда? Тогда перед ней на коленях настоящий дракон. Точнее, его человеческая часть по имени Тео. Ассис сейчас дремлет где-то в пещерах под черным замком. Закрыла лицо руками и задрожала всем телом. А она тогда кто? Не та ли несчастная жертва, предназначенная дракону? Девственница, достигшая определенного возраста? Почти достигшая. Тео осторожно обхватил ее ладони и отвел их от лица. «Алиса!» — с неожиданной нежностью произнес он. «Почему ты мне не доверяешь? Разве я не говорил, что буду с тобой до конца, каким бы он ни был?» Она посмотрела на Тео. Как он с первой же секунды понял, кто перед ним? Без изражений подыграл во всем, пытался защитить, спрятать от глазастого знахаря и оградить от светлого господина. Дрожа всем телом, Алиса пыталась понять, как быть дальше, но сердце болезненно сжималось каждый раз, когда она смотрела на Тео. Она девственница, предназначенная в жертву дракону, в голове не укладывается. А как же свадьба с Клодом? По спине поползли мурашки. Соглашение. Если бы его не было, Клот давно уже женился бы на Дальгониской госпоже и обрел власть владыки. Договор удерживает его, то есть сдерживает условия по времени торжества. И то, что возраст жертвы дракона и возраст невесты одинаковый, никак не может быть совпадением. Но неужели темная госпожа готова была покорно принести себя, последнюю в роду, в жертву дракону? только для того, чтобы следовать клятвии предков? Сомнительно. Особенно если вспомнить, как упорно она пыталась покончить с клодом. Сколько же тайн оставила ей злодейка? И как со всем этим разобраться девчонке из другого мира? Не дождавшись ответа, Тео взял ее руку и, прижав к своей щеке, тихо произнес. «Ты сердишься?» – грустно улыбнулся. «Понимаем». Я опять испортил твой план, да? Но я пытался. Изо всех сил старался поддержать тебя. Но стоило услышать, как ты рассказала ему о нас, как смотрела на него. Он сжал челюсти, судорожно вдохнул, а глаза снова разгорелись адским пламенем. Не понимаю, как сдержался и не убил светлого господина на месте. Он сжал ладонь Алисы так, что она вскрикнула от боли. Тео отшатнулся. Резко поднялся и подошел к темному окну. Послышался его глухой голос. «Не могу стоять в стороне. Извини». Алисе послышались горделивые нотки. «Он никогда не узнает окончания драконьей легенды. Я об этом позаботился». По спине Алисы поползли мурашки при воспоминании об оплавленной решетке на окне ее темницы. После того, как услышал легенду о драконе, Тео изменился. Он попросил у Клода милости вернуться в замок и тут же умчался, а вскоре она увидела дымку. Конюх позаботился, чтобы Клод не узнал окончания легенды. — Как? — Ты! — прошептала Алиса, с трудом поднимаясь на непослушные ноги. Продолжила громче. — Ты что натворил? Тео не оборачивался, но плечи его заметно напряглись. — Проклятая башня! — ровным голосом произнес он и добавил тише. Ее больше нет. Алиса бросилась к окну и, оттолкнув конюха, попыталась рассмотреть хоть что-то в дыму, залившему двор. «Нет!» – прошептала она. «Только не это! Что ты натворил? Ты сжег все свитки!» Тео неожиданно обнял ее со спины и, прижавшись щекой простонал. «Прости, я не смог держаться. Не смотри на него так. Это разрывает мне сердце». Алиса ощутила, как он вздрогнул. Руки, обнимающие ее, словно окаменели. А голос Тео стал шипящим. — Или он нравится тебе? Ощутив приступ паники, Алиса помотала головой. — Нет, конечно, — торопливо пробормотала она. — Как он может понравиться? Ты все неправильно понял. Тео облегченно выдохнул. Руки его слегка расслабились. И Алиса торопливо высвободилась из объятий. Мне же нужно избавиться от него, — вяло пробормотала она. Тео сжав кулаки, хищно оскалился. — Так разреши мне убить его! — Нет, — скричала Алиса. Голова закружилась, то ли от вина, то ли от дыма, то ли от новых открытий. И Алиса устала, опустилась на кровать. Охватило такое безразличие, что она лишь тихо пробормотала. — Пожалуйста, оставь меня. Тео сжался, словно от удара. Снова рухнул на колени и сложил ладони перед грудью. «Молю, не сердись, не прогоняй меня, я все сделаю, как ты скажешь». «Я не сержусь», — из последних сил проговорила Алиса. «А, очень устала и хочу спать». Тео Банура опустил голову. Плечи его приподнялись и опустились. «Я понял», — глухо проговорил он. «Надеюсь, ты простишь меня?» Хочешь, играй светлым господином. Хочешь, притворяйся мальчиком. Я больше не буду вмешиваться в твои планы. Поднялся и быстро вышел из комнаты. Алиса, ощущая себя так, словно ее пропустили через мясорубку, растеклась по кровати. Прислушиваясь к крикам снаружи, она невольно подрагивала. Если бы Алиса приказала любимому дракону, как называла Сиза Лора, убить светлого господина тот давно бы прикончил Клода, и, судя по выражению лица, давно жаждал сделать это. Но настоящая Алиса явно запрещала причинять жениху вред, а сама готовила ему каверзу за каверзой и даже прибегла к волшебству. Игра, затеянная в этом мире, оказалась не такой уж простой и понятной, как виделась вначале. Что же за наследство оставила ей темная госпожа? Алиса открыла глаза и, попытавшись приподняться, болезненно застонала. Казалось, каждая клеточка ее тела ныла от боли. С трудом опираясь руками, села и помяла ладонями бедра. Встать на ноги вряд ли получится. В горле першила. Очень хотелось пить. — Поздравляю тебя, Алиса! — прохрипела она. — У всех попаданок миры как миры. А ты нашла на свою задницу самые чудесатые. Кормят через день, зато загадок, как из рога изобилия. Сидеть было тоже болезненно неудобно. Сказывалась непривычная нагрузка на тело. Алиса поклялась никогда в жизни больше не залезать на лошадь, раз после этого такие жуткие ловкие. Как бы подняться? Покосилась на окно и вздохнула. А нужно ли подниматься? Ничего не получается. С каждым часом игра становится все более запутанной. Она словно бредет сквозь паутину, превращаясь в один большой кокон из переплетений непонятных тайн. Но даже если просто лечь и ничего нет предпринимать, это не избавит от роли жертвы. Алиса вздрогнула. Входить в пещеру к дракону и исчезать, но очень не хотелось. Как же злодейка справилась со всем этим? Оставив попытки подняться, Алиса призадумалась. Тёмная госпожа попыталась отправить Клода в другой мир с помощью колдовства. А что, если она пыталась не избавиться от него, а спасти? Версия, казалось бы, абсурдной. До того, как она услышала от Тео хриплое. Так разреши мне убить его. Почему же она запрещала дракону уничтожить того, за кого так отчаянно не хотела выходить замуж? Похоже, темная госпожа вела двойную игру пытаясь и корону заполучить, и остаться в живых. И как теперь вертеться Алисе из другого мира, чтобы выполнить все это? Особенно теперь, когда свитки из проклятой башни уничтожены. Дверь распахнулась. Алиса вздрогнула, и, ожидая увидеть мрачное лицо Тео, насупилась. Но с порога ей приветливо улыбался Клод. «Опять ты?» – пробурчала Алиса. «Не слышу радости в голосе». Не переставая улыбаться, саркастично отозвался он. Между ног светлого господина проскользнул весьма довольный жизнью Рэя. Пес подбежал к Алисе и, положив морду на колени, преданно заглянул в глаза. Следом за собакой в комнату вошел и клуб Только, в отличие от Рэя, сочувствовать не спешил. — Выглядишь ужасно, — с удовольствием отметил Клоп. — Как я и предполагал. Алиса раздраженно покосилась на господина который что-то прятал за спиной и проворчал. «Что там? Судя по хитрой физиономии, ничего хорошего. Опять будешь острием меча по шее водить». Он отрицательно покачал головой и торжественно показал гитару. Алиса взвыла. «Серьезно? Я сейчас не могу ни петь, ни рисовать. Сам виноват, между прочим. Кто меня споил?» Я широко улыбнулся светлый господин и помахал небольшой бутылочкой из матового стекла которую держал в другой руке. «Но я же тебя и исцелю. Угадай, что это?» Яд, несчастным тоном уточнила Алиса. «Лекарство от похмелья», возразил плод. «Действует мгновенно». Сунул ей бутылочку в руки. «Пей и пой. Я все еще жду оплаты за свое молчание». Он многозначительно помахал гитарой. Алиса уныло покосилась на инструмент и залпом выпила лекарство. Вопреки ожиданию, Оно оказалось совсем не противным, а с приятным сладковато-цветочным вкусом. Внутри словно все оживало, сухость исчезла. Самочувствие налаживалось настолько быстро, что через пару минут Алиса даже ощутила легкую эйфорию. «Действительно, мгновенно действует», – растерянно хихикнула она. Но, попытавшись встать, застонала. Болезненность мышц никуда не исчезла. Плюхнувшись на кровать, проворчала. Похоже, мне нужен выходной. Ох, у меня ноги так не болели даже после чудовищно длинного благотворительного марафона. Никогда в жизни больше не сяду на лошадь. Клосс сочувственно покачал головой. А как же помощь брату? Если ты не будешь исполнять обязанности помощника конюха, люди заподозрят неладное. Стива, я убедил, что ты подверглась... Ох, извини. Подвергся магическому воздействию. Всем известно, что в черном замке сейчас гостит северная волшебница, поэтому он поверил. Но кроме знакови, в белом замке полно глаз и ушей, поэтому я предлагаю выход. Алиса заинтересованно посмотрела на светлого господина, а тот подмигнул. Будь моим пожел. — Так нельзя же, — растерянно проговорила Алиса. — Чистокровные дальгоницы Если уж конюк смог взять на себя ответственность, — сухо перебил ее кровь. «Почему этого не может сделать светлый господин? Теперь я буду защищать тебя!» «Пол!» — он протянул гитару. «Но и ты выполняй свою часть сделки. Я хочу послушать твою игру!» Алиса осторожно приняла инструмент, покосилась на светлого господина и вздохнула. «Быть его пожом, Постоянно находиться рядом? Нет! Это выше ее силы!» Алиса и так всячески пытается выкинуть из головы мысли о Клоди. Но, кажется, симпатия высокомерному и намерному принцу уже пустила в ее сердце свои цепкие корни. Так соблазнительно. Но если она согласится, как на это отреагирует тел, Вдруг снова разозлится и спалит еще что-нибудь? Например, весь Белый замок вместе с жителями и темной госпожой в придачу? А еще нужно решить, что делать теперь, когда свитки сгорели, и как вернуться домой. Почему все так сложно? Опустив лицо, Алиса спросила. «Можно? Я спою тебе на древнее Дальгоневском». Клод сел на кровать рядом с ней и с улыбкой кивнул. «Я и сам хотел попросить об этом. Мне очень любопытно». Алиса устроилась настолько удобно, насколько это вообще возможно. Когда все тело болит так, словно его использовали вместо пиньяты и провела пальцами по струнам, Вспоминая аккорды одной старой песни, начала снова и снова и, настроившись, наконец, тихонько запела. Голос ее задрожал, и Алиса, глотая звезды, оборвала игру. Отложила гитару и прошептала одними губами. «Отпустите меня домой». Клод пристально смотрел на нее. Голубые глаза его увлажнились, уголки губ опустились. Какая печальная песня! Замер с невидящим взглядом, словно прислушиваясь к себе, и вдумчиво произнес. Но я не ощущаю никакой магии. Просто вдруг стало очень грустно. Похоже, что страх перед древней Дальгониски – обычное суеверие. Спасибо, это был полезный опыт. А теперь пошли. Куда? – жалобно воскликнула Алиса. Двигаться абсолютно не хотелось. «Не надо, мне же плохо. Реально!» Но светлый господин схватил ее за запястье и резким движением заставил подняться с кровати. Алиса болезненно скривилась и застонала. «Идем, идем! Тебе станет лучше, а мне веселее!» «Да я не могу и шага ступить!» — с сочувствию, захныкала Алиса. «Тебе что, заняться нечем? Ты же в замке вроде как главный!» — Должен распоряжение давать руководить, так сказать, процессом, а не носиться с помощником конюха. — Не переживай, — забавляясь, хмыкнул светлый господин. — Все основные распоряжения я уже сделал, Остальным займется Ронни. Так что могу себе позволить немного прогуляться с помощником конюха. Серьезно посмотрел на нее и строго добавил. — Нужно кое-что проверить. И я уже велел Тео подготовить лошадей. — Что? — взвилась Алиса и оттолкнула Клодин. — Ну уж нет, ни за что больше на лошадь не сяду. Ты как хочешь, а я остаюсь в постели. — Как хочу, — снова игриво отозвался Клод и окинул Алису таким масляным взглядом, что у нее перехватило дыхание. Усмехнулся. — Пол, стервец, как ты мог предположить это? Благородный господин не станет пользоваться слабостью влюбленной в него девушки. Выразительно приподнял ровные брови и добавил. — как бы не хотелось остаться с ней в постели. Алиса тут же подорвалась с кровати, и, скрывая зардевшиеся щеки прохладными ладошками, пулей вылетела из комнаты. Светлый господин, ухмыляясь, последовал за ней. Алиса поспешно сбежала по ступенькам и застыла перед до нельзя мрачным телом. Конюх, не поднимая глаз, нервно поджимал бледные губы. Алиса невольно обернулась на проклятую башню, и, увидев место стены, Чёрное пожарище вздрогнуло. То тут, то там, от потемневшего от пламени камня поднимался серый дымок. Ветерок носил хлопья сажи. Сомнений не оставалось. Свитки уничтожены. Вздохнула. Что же теперь предпринять? Как узнать, был ли там тот самый? Не дожидаться же свадьбы, чтобы это выяснить. Когда появился Клод... Тео покосился на светлого господина с таким выражением лица, что у Алисы волосы зашевелились на затылке. И снова показалось, что глаза его полыхнули красным. Чтобы не провоцировать дракона, она схватила Розамунду за поводье и поспешила к выходу. Ходить было невероятно больно, но подгонял страх и желание исчезнуть с глаз дракона. Рэй постоянно крутился под ногами, и Алиса боялась, как бы пес не попал под копыта шикнув на собаку, обернулась и настороженно уставилась на Клода, который вел Тбелла под усы. Поравнявшись с ней, господин тихо проговорил. — Кстати, твоя походка стала такой... соблазнительной. Алиса скрипнула зубами и, сжимая в руках поводья, посмотрела на Клода так возмущенно, что тот засмеялся. — Если ты решил идти пешком, то мне нужно предупредить Рони, что мы вернемся лишь завтра, подмигнул Лично я не против еще одной ночевки у костра, да еще без присутствия третьего лишнего. Алиса метнула беспокойный взгляд в сторону конюшни и, заметив прислонившегося к двери Тео, невольно сдрогнула. Оставаться в замке было еще страшнее, чем ехать невесть куда с господином. Попыталась поднять ногу, но лишь поморщилась от боли. Клоджи, легко вскочив в седло, иронично посматривал на нее. Помочь? Не мешать! злобуркнула она и снова попыталась попасть с тобой стремя. Светлый господин притворно вздохнул, подвел Твела ближе и, склонившись, легко приподнял ее за шкирку. Алиса придушенно захрипела и засучила ногами. Клод, забросив ее на спину лошади, подхватил поводья разомунды и пришпорил своего коня. Алиса отчаянно вцепилась в биву и, скрипя зубами, пыталась удержаться на перешедшей в галоп лошади. Ворота немедленно отворились, и путники выехали на дорогу. Рэй, помахивая хвостом, провожал их тоскливым взглядом. Конечно, еды они с собой не взяли, а без нее пса из замка не выманешь. Да и Алиса была бы рада остаться. Плот приостановил Твела и протянул руку, передавая Алисе поводья. Тебе лучше? Она осторожно выпрямилась и, оглянувшись, отметила, что ворота уже закрылись, отсекая ее от пристального внимания Тео, одной проблемой меньшей. — Немного, — облегченно ответила она. — А куда мы едем? — За концом, — улыбнулся Клод. В смысле? — удивилась Алиса. Он направил Твелла по дороге. Пришлось пришпорить кобылу, чтобы поравняться с господином. — Вчера ты рассказала интересную легенду задумчиво проговорил клод «Я хочу узнать окончание этой удивительной истории. Мы едем в Корнишинские копии». Алиса уже слышала это название, но не знала, насколько это далеко. Сколько же ждать следующей трапезы? Вчерашний ужин уже остался в памяти, желудок заурчал. «Не позавтракал», – простонала она и тихо пробормотала. «Теперь понятно, почему темная госпожа такая стройная». Трехразовое питание способствует понедельник, среда, пятница. «Что — Что? — обернулся Клод. — Говори громче. — Съесть бы сейчас чего-нибудь, — тут же отозвалась Алиса и мечтательно вздохнула. — Кофейку хотя бы выпить. Клод хитро прищурился и похлопал по седельной сумке. — Выпить? А я тут прихватил твоего любимого вина. Алиса сжала челюстью и молча помотала головой. А он весело расхохотался и добавил. И за одно зелье от похмелья она раздраженно фыркнула какой заботливый с ума сойти нет бы хлебушка захватить так нет Главное главноепоить девушку, а кормить совершенно не обязательно только не говори что о фигуре заботишься не поверю я и так почти просвечиваю он пристально посмотрел на нее, разглядывая лицо и фигуру алиса ощутила как жар коснулся ще Возникло желание охватить себя руками, чтобы хоть как-то закрыться от его изучающего взгляда. «Ты прав, сервец ухмыльнулся Клод. «Твоя сестра весьма привлекательна. Если надеть на нее красивое платье, да сделать прическу, да. Какой варвар ее так обстриг? Кстати, а как зовут твою сестру-близнеца?» Алиса прикусила язычок, с которого едва не сорвался честный ответ. А вот имени своего говорить никак нельзя. До сих пор везло, что светлый господин не узнает в ней темную госпожу. Возможно, имя это не такое уж редкое. Но лучше сначала в этом убедиться. Ох, а как же назваться? Она и к полу только-только привыкла. Если придумать себе новую личность, то есть риск совершенно запутаться. Не хочешь меня с ней знакомить? понимающе улыбнулся плут. Хорошо, тогда я придумаю ей прозвище. Я хочу звать ее Хоум. Холм. Холм? удивилась Алиса. Почему Холм? опустила глаза на свою грудь и пожала плечами. Размер у темной госпожи весьма скромный, никаких особо выдающихся холмов не наблюдается, а тугая повязка скрывает от посторонних то, чем обделила природа. От взгляда господина не укрылось ее недоумение. Клод расхохотался и посмотрел на Алису с преувеличенным восхищением. — Ты разве не слышал, что идеальная грудь девушки с легкостью помещается в ладонь мужчины? У твоей сестры все как надо. — Ты откуда знаешь? — недовольно проворчала Алиса. Но вспомни, за какую часть тела господин ночью прижал ее к земле, невольно Вот же. Руки бы тебе оторвать, чтобы ничего туда не помещалось. Светлый господин коротко усмехнулся и назидательно проговорил. — Не холм, а хоум. Это же из вашего древнедальгонинского. Скажи же, что значит это слово? Ты с такой грустью пел про это. Алиса вздрогнула и, пронзив господина, пытливым взглядом прошептала. — Дом. Он приподнял брови. — Замок? — Ах, ты же из деревни. «Домик». Алиса, кусая губы, покачала головой. «Как объяснить, что это слово означает?» «Это свой мир». «Нет, тот мирок, в котором она привыкла жить. Маленькая квартирка и крепливая, но любимая мамочка. Ее милый Тишка. Даже про сварливых бабулек во дворе она сейчас вспоминала с теплом. Клод не сводил с нее изучающего взгляда. «Скучаешь по семье». — напряженно спросил он. Голубые глаза его сверкнули. — Давно ты их не видела. Я точно не знаю, как часто каторжникам разрешают видеться с семьей. Алиса молча отвернулась, стерла со щеки упрямую каплю и шмыгнула носом. Клод, едва двинув пятками, направил Твелла так, что бока лошадей почти соприкасались, протянул руку и положил теплую ладонь на плечо спутницы. Алиса искоса посмотрела на его решительное лицо, отметила залегшую между бровей складку и снова опустила глаза. «Я помогу тебе, Хоум!» – с чувством произнес Клод, и Алиса удивленно посмотрела в глаза господина. Взгляд его был непривычно серьезен, ни намека на сарказм или иронию, которыми он так и сочился в разговоре с ней. «Верну твоих родителей с рудника!» И хоть мама ее не горбится на руднике, в тот момент Алиса не смогла противостоять горячей волне благодарности, затопившей сердце. Перед глазами все поплыло, по щекам покатились слезы, а Клод тепло улыбнулся и легонько сжал ее плечо. Не за что. Посмотрел вперед и с преувеличенным энтузиазмом воскликнул. «Смотри, хоум, там поселение. Давай заедем». «Зачем?» мгновенно насторожилась Алиса. Но светлый господин лишь загадочно улыбнулся и, пришпорив коня, галопом направил его к нескольким домикам, притулившимся среди небольших раскидистых деревьев. Алиса поморщилась. А что с ним не так? И все так же неспешно поехала на согласность с мнением хозяйки Розамонди. Когда она достигла первых домиков, Клод уже ехал навстречу. Сопровождаемый восторженно орущей детворой, он широко улыбался ей и помахивал немаленьким свертком. Алиса насторожилась. «Гитару нашел?» Светлый господин с удовольствием расхохотался. «И как догадался, стервец?» «Да у тебя одно на уме!» — ухмыльнулась Алиса. Подумала минуту и поправилась. «Два! Но за второе я этой гитарой тебе голову проломлю!» «Осторожнее, Хоум!» — угрожающе проговорил Клод. — Я предупреждал, что неуважительно можешь обращаться ко мне только наедине. — А то что? Алиса с вызовом кивнула на белый замок. — Стражники с мечами и пиками там остались? — Неужели ты настолько наивен, что думаешь, я без стражи ничего не смогу? — иронично ухмыльнулся светлый господин. Расхохотался и, стукнув себя по бедру, покачал головой. — Эх, парень, ты бы предупреждал что твоя наглость растет по мере увеличения расстояния между тобой и Белым замком. Моя наглость растет по мере увеличения чувства голода, возразила Алиса и хитро усмехнулась. Так что кормить меня вовремя в твоих интересах, светлый господин. Тсс, испуганно шикнул А Осмотрелся и, облегченно вздохнув, тихо проговорил. Давай условимся. Я храню твою тайну, «А ты хранишь мою». «А что так?» – удивилась Алиса. Лицо господина словно окаменело. Глаза сузились. И «Еще спрашиваешь?» – раздраженно прошипел он. Алиса пожала плечами. «Это же его народ. Он вроде как добренький принц, а темная госпожа – злодейка. С другой стороны, в этом мире все как-то непонятно». Она пожала плечами и хитро посмотрела на господина. Тогда зачем ты требуешь уважительного отношения, если боишься раскрыть инкогнито? Я требую уважительного отношения, потому что я благородный господин, а ты просто людинка. Он сжал кулаки и быстро поправился. Просто людин. Алиса покосилась на острые вершины черного замка и хмыкнула. Ах да. И как я могла забыть такую мелочь? Так как мне называть тебя, о великий и ужасный господин? «Можно по имени?» «Насколько твое имя распространено?» «Что?» – понимающий переспросил Клод. Алиса, довольная, что затронула интересующую ее тему, тут же спросила. «Как много людей могут носить имя Клод?» «Или, допустим, Алиса, господин Сдромный». Челюсти его сжались так, что по побелевшим зэкам затанцевали желваки. Алиса, невинно хлопая ресницами, смелой улыбкой ждала ответа, но сердце ее затрепетало. Кажется, упоминать при господине имя темной госпожи в будущем не стоит. Клод мгновенно звереть начинает. Светлый господин сунул сверток ей в руки с такой силой, что она едва не свалилась с лошади. — Эти имена могут носить лишь те, кому они принадлежат, — сквозь зубы прошипел Клод. Алиса, прижимая к груди гитару в чехле, растерянно моргнула. «И что это, интересно, значит? То есть ты один такой, да?» – осторожно уточнила она. «И нет ни одного простолюдина по имени Клоп? Ты в этом уверен? Значит, называться Алисой не стоит ни при каких обстоятельствах. Вдруг действительно она одна в этом мире? Как ты смеешь унижать благородного господина?» — рявкнул побледневший Клод. — Или решил, что мы одного круга? Ты никто. Снова переходишь все границы дозволенного. — Да как же, — раздраженно перебила Алиса, — крушить границы твой конек. То подсматриваешь, то в комнату врываешься, то за грудь хватаешь. Распаляясь, она уже не могла сдержаться. Голодом морешь и таскаешь за собой словно собачонку. Посмотри, у меня вся одежда уже рваная. А запахе уже и не говорю. Помыться бы. Но светлого господина такие мелочи не интересуют, да? Я же простолюдин, никто. Пыль под ногами высокомерного идиота. Мне даже про имя спросить нельзя. Светлого господин порывисто подался вперед, словно хотел ответить, но лишь молча остановился и, развернув Твела, пустил его в голуб. Алиса пожала плечами. Обиделся, что ли? Из чего он так взъелся? Так бы и сказал, что имя принадлежит только ему, и никто не имеет права им пользоваться. Со стороны домов, словно из ниоткуда, снова посыпала ревенья. Дети с восторженными криками побежали за светлым господином. Ощутив, как кто-то тянет ее за брючину, обернулась и рассеянно улыбнулась конопатой девочке лет десяти, которая таращила на приезжего огромные зеленые глаза. — А вы в самом деле музыкант? — застенчиво спросила она. — И даже петь умеете? Алиса невольно улыбнулась крохе. — Даже умею. Ощутив прилив гордости, выпрямила спину и одним движением расчехлила округлую гитару. Прижав к бедру, провела ладонью по грифу и, коснувшись струн, слегка поморщилась. Звук вышел не особо мелодичный. Старая потрепанная гитара казалась безнадежно расстроена. Но девочка завизжала с таким восторгом, словно услышала живое исполнение легендарного гитариста любимой группы. «Где Клод нашел этот ужас?» – недовольно пробормотала Алиса. И, пытаясь настроить разбитую гитару, покрутила колки, тронула струны. При воспоминании о том, с какой легкостью порвалась струна в первый же день, старалась действовать очень осторожно. «Вот бы сейчас не это убожество, а ту гитару!» которую Клод принес утром. Огляделась. Интересно, куда умчался обидчивый наш? Неужели бросил меня? А вокруг уже собирался народ. Сбившись в стайку, смущенно хихикали девушки, прикрывая ладошками олеющие щеки. Мрачно посматривали на приезжего накачанные парня. Под ногами Розамунды бесстрашно скакали дети. У домов устало переглядывались старики. Рыжая девочка смело вышла вперед и, перекинув поводья через голову лошади, повела кобылу по дороге. Алиса благодарно улыбнулась малышке и вновь, опустив лицо, сделала еще одну попытку настроить непослушный инструмент. Люди двинулись следом. Толпа росла настолько быстро, что через несколько минут, решив, что из гитары все-таки можно извлечь более-менее приличные звуки, Алиса подняла голову и невольно вздрогнула. Откуда их столько? Домов-то всего ничего. Или в каждом по паре десятков человек живет? Спят по очереди? Разговоры постепенно переросли в крики. Люди наседали со всех сторон. Алиса скривилась и, едва совладев с дрожащей челюстью, слабо проговорила. Простите, люди добрые, я не местный. Что происходит? Как что? Удивилась рыжая девочка. Ты же петь будешь. Вот все и побросали работу. Не каждый день к нам музыканты приезжают. Играй. Алиса медленно оглядела небольшую, окруженную домами площадь, которая сейчас напоминала небольшой стадион. Да, когда-то она мечтала о славе, о выступлениях, о большой толпе поклонников. Но в этот момент холодные пальцы страха сжали желудок так, что Алиса поблагодарила клота что тот не дал ей позавтракать. Кто-то помог ей спуститься. От ужаса перед толпой зрителей даже тело перестало ныть. В ушах зашумело. Рыжая девчушка перебила ее за руку, умоляла начать играть. Селяне шумели все громче. Но Алиса не могла двинуть ни рукой, ни ногой и лишь хлопала ресницами, ощущая, как по телу пробегают волны мурашек. Вперед вышел широкоплечий парень, тряхнул вихрастой головой и пробасил: Да он же просто хвостун. Смотрите, даже не знает, как держать гитару. — А ту его, ребята! Сердце Алисы сжалось в комок, когда на нее двинулись сразу несколько накачанных молодцов. Похоже, быть ей битой. Пальцы судорожно вцепились в бриф, но гитара не могла закрыть ее от разъяренной толпы надо было последовать за господином. Вихрастый замахнулся. Алиса зажмурилась и у самого уха услышала жутким акцентом. Вздрогнула и распахнув глаза, посмотрела на улыбающегося клода. "Светлый господин", скрутив широкоплечего парня так, что тот вытаращил глаза, пропел жуткого коверкая слова, но приятным бархатным голосом. "Go home". И ведь умудрился запомнить Глядя в его голубые глаза, Алиса ощутила, как задрожали губы, по щеке скользнула слеза, а в груди стало тепло. Он вернулся, не бросил ее. А какой божественно прекрасный уклода голос! Не отрывая от господина влюбленного взгляда, ударила по струне и, не обращая внимания на шум, за которым, наверное, не слышно ни ее пения, ни мелодии, затянула с самого начала. Она пела для него, для светлого господина, для того, кому было все равно, что означают слова. Ей казалось, что он слушал сердцем и понимал чувствами. Все это она видела в печальных голубых глазах. Слипнув, прижала руку к грифу и прошептала: «Прости, ты вовсе не дел». Клод ухмыльнулся и, оттолкнув бихроста, отряхнул руки, глядя в сторону едва слышно пробурчал. Конечно, идиот. Зря спылил. Алиса улыбнулась и, прикусив нижнюю губу, огляделась. Только поняла, что на площади стоит такая тишина, что их извинения наверняка слышали даже задние ряды. Смущенно потупилась и отступила, но сбежать ей не дали. Какой-то мужик схватил Алису за руку и со слезами на глазах воскликнул: "Это же древний Ты волшебник? Нет, это песня." Попыталась вырваться Алиса. Просто песня. На нее бросилась пышногрудая девица и порывисто обняв простонал. «Это волшебство! Великий волшебник сделал меня счастливой! Я чувствую любовь!» «И я!» – смущенно писнула рябая девчушка. «А я нет!» – упрямо пробурчал Гехрастый. «Но чую, как придушу этого мальца, сразу стану счастлив». Клод многозначительно скрестил руки и приподнял бровь. И вихрастый, растеряв боевой пыл, стушевался и исчез в толпе. Снова из толпы начали раздаваться крики. «Еще! Спой еще! Да еще! Пожалуйста!» Светлый господин положил Алисе на плечо свою теплую ладонь и легонько сжал. «Чего же ты ждешь, Хоу? Я тоже прошу тебя, спой!» Алиса посмотрела на него, и сердце сладко сжалось. Корни симпатии к светлому господину пронзающие ее сердце все глубже, причиняли физическую боль. Как же не повезло, что они из разных миров. Даже останься она здесь, все равно не смогут быть вместе. Стоит Клоду узнать ее имя, и она никогда больше не увидит на его лице открытую улыбку. Голубые глаза будут источать ледяной холод, как и в первую встречу. Вдохновленная собственной болью, ударила по струне и запела, одну из своих любимых песен, слова которой наполнились сейчас новым смыслом. «Хо!» — услышала она проникновенный голос Глоби, но глаз поднять не смогла. Казалось, посмотри она в глаза светлому господину, и тот поймет, о чем песня. Да, она снова о доме, но в этот миг Алиса уже не была уверена, где она, то место, которое можно назвать домом в своем мире, где все родное и знакомое, но где нет Клода и везде, в сумасшедшем, наполненном магией и путанными загадками мире, рядом с насмешливым и недоверчивым мужчиной, который никогда не будет принадлежать ей. Последний окон, и она опустила гитару. Установившуюся тишину шевелило лишь дыхание слушателей. Полностью опустошенная, Алиса опустилась на колени, мокрые щеки холодил ветер. Посмотрела на свои дрожащие пальцы и попыталась понять, когда же наступил тот самый момент. Когда она начала влюбляться в Клода, Или это произошло еще тогда, когда светлый господин подхватил ее на руки? Что в этом мужчине так потрясло ее? Что она готова оставить прошлое там, откуда пришла? и сделать безумный шаг в пропасть под названием другой